Глава 26. Утром Картер поехал за Блю в дом Джеймса Харриса. Всё будет хорошо, Пати, сказал муж. Она не спорила, вместо этого приготовила сладкие тосты, запретила Кэрин одевать в школу колье и выслушала монолог дочери на тему, что-то они хочет выглядеть как монашка. Потом она ушла, и Патриси осталась в доме одна. Стояла осень, но ласковое солнце прогрело комнату и Патриси разморило. Пёстрик устроился на солнечном пятне на полу столовой и закрыл глаза. Рёбра его равномерно поднимались и опускались. У Патриции было так много планов: закончить с кухонными шкафчиками, собрать все газеты и журналы на веранде, сделать что-то с аквариумом для солёной воды в прачечной, пропылесосить гаражную комнату, разобрать шкаф в гостиной, поменять простыни. Она не знала, с чего начать. Она пила пятую чашку кофе. Тишина в доме давила. Солнце всё пригревало и пригревало, воздух окутывал всё плотнее и плотнее, увлекая в сон. Зазвонил телефон. Резиденция Кемблов Блю благополучно добрался до школы, спросил Джеймс Харрис. Крупная капля пота выступила на верхней губе Патриции, она почувствовала себя глупо, не зная, что ответить, и сделала глубокий вдох. Картер доверял Харрису, Блю доверял Харрису. На протяжении 3 лет она держала соседа на расстоянии, но к чему это привело? Он был важной частью жизни её сына, был важной частью жизни её семьи. Следует перестать отталкивать этого человека. Да, она постаралась улыбнуться, чтобы он почувствовал эту улыбку в её голосе. Спасибо, что приютил его прошлой ночью. Когда он пришёл, он был очень расстроен. И я совсем не понимаю, почему он пришёл именно ко мне. — Я рада, что он считает твой дом местом, куда можно прийти, — заставила себя сказать Патриция. — Хорошо, что он пришел к тебе, а не болтался по улицам. Волт-Вилледж уже не так безопасно, как было прежде. В голосе Джеймса Харриса слышалась некая расслабленность, которая присуща людям, располагающим временем, чтобы поболтать. Он сказал, что боялся, что вы пойдете к соседям и вызовете полицию, поэтому какое-то время прятался в кустах за альгамброй. Я не знал, ел ли он, поэтому разогрел парочку французских пиц на хлебе. Надеюсь, это нормально. Замечательно. Спасибо. У вас что-то произошло? Солнце, заглядывающее в окна кухни, слепило глаза Патриции, и она посмотрела в сумрачную темноту нижнего холла. Он просто превращается в подростка. Патриция. В голосе Джеймса Харриса послышались серьёзные нотки. Знаю, что когда я приехал, У тебя сложилось плохое впечатление обо мне, но, что бы ты ни думала, прошу верить, что я искренне забочусь о твоих детях. Они прекрасные. Картеру очень много работы, и меня беспокоит, что тебе приходится делать всё самой. Частная практика отнимает у него много времени. Я говорил ему, что все одни денег не заработать. Какой смысл в работе, если ты не видишь, как растут твои дети? Она почувствовала себя неуютно, обсуждая Картера у него за спиной. Но ощутила некоторое облегчение. Он слишком строг к себе, попыталась Патриция оправдать мужа. Это ты слишком строга к себе, возразил Джеймс Харрис. Растить двух подростков практически в одиночку это уже слишком. Тяжелее всего с Блю, поделилась Патриция. Ему трудно учиться в школе. Картер считает у него синдром дефицита внимания. Он достаточно внимателен, когда речь заходит о Второй мировой войне. Патриция расслабилась от лёгкости, с которой можно обсуждать блюз с кем-то, кто его понимает. Он покрасил собаку краской из баллончика. "Что?" со смехом переспросил Джеймс Харрис. Через секунду Патриция тоже рассмеялась. "Бедный пёс", сказала она, почувствовав вину за свой смех. "Его зовут Рофус, и он неофициальный талисман школы. Блю и младший Пейли выкрасили его в серебристый цвет. Теперь оба до конца года должны ездить в школу по субботам". Она ощутила некий абсурд своих слов. Возможно, уже на следующий год Кэмблы будут вспоминать эту историю как семейный анекдот. "С собакой всё будет хорошо". "Говорят да", ответила Патриция. "Но я не представляю, как отчистить собаку от краски из баллончика. Знаешь, я только что приобрёл новое устройство для смены компакт-дисков. Попрошу Блю помочь мне его подключить. Если он придёт, спрошу, что произошло в школе, а потом перескажу тебе". "Да". Удивилась Патриция. Я была бы тебе очень благодарна. Приятно вот так за просто поговорить. Не хотела бы зайти на чашечку кофе? Нам с тобой надо наверстать упущенное. Она уже была готова сказать да. Теперь её первым побуждением в любой ситуации было быть покладистой. Но внезапно ощутила дуновение чистоты и прохлады, чего-то медицинского, и оно перенесло её из тёплой солнечной кухни На четыре года назад, когда дверь гаражной комнаты была открыта и оттуда пахла прокладками для недержания мочи, которые покупали для мисс Мэри. На какое-то мгновение Патриция почувствовала себя той женщиной из прошлого, женщиной, которая не приходилась постоянно за все извиняться, и она сказала. — Нет, спасибо, мне надо закончить с уборкой кухонных шкафов. — Тогда в другой день, — сказал он, и ей стало интересно, услышал ли он перемену в ее голосе. Разговор закончился, и она посмотрела на запертую дверь комнаты из гаража, и появился новый запах. Шампунь для ковров, который использовали в комнате мисс Мэри, смешивался с хвойным запахом аэрозоля, который распыляла миссис Грин, когда со свекровью случался конфуз. Поттри казалось, что вот сейчас дверь распахнётся, и на ступеньках появится сиделка в белых брюках и блузке со скомканными простынями в руках. Патриция через силу встала и подошла к двери. С каждым шагом запах прошлого становился сильнее. Она сняла с крючка на стене ключ и наблюдала, как ее кисть плывет по воздуху на конце руки и вставляет его в замочную скважину. Замок щелкнул, дверь широко распахнулась и прошлое отступило. Комната из гаража была пуста и прохладна. В воздухе парили пылинки. Патриция снова заперла комнату, вернула ключ на крючок и решила сначала собрать журналы на веранде, а потом закончить с полками на кухне. Она прошла через столовую, где пёстрик наслаждался солнечными ваннами. При её приближении он лишь чуть приподнял одно ухо. На веранде солнце слепило глаза, играя на глянцевых обложках. Она подняла черновики, оставленные Картером на таманке, и пошла обратно через столовую на кухню. Когда она вошла туда, из-за дверей столовой донеслось Патриция. Она обернулась, никого не было, и вдруг в щели вдоль дверных петель показался голубой глаз, обрамлённый седыми волосами, а в следующую секунду там была лишь жёлтая стена. Мгновение Патриция стояла, мурашки бегали по коже, плечи дрожали, одна щека начала подёргиваться. Там ничего не было. Вероятно, у неё какая-то обонятельная галлюцинация, которая заставила поверить, что она слышала голос покойной мисс Мэри. Вот и всё. Пёстрик сел, сфокусировав взгляд на открытых дверях столовой. Патриция сложила бумагу в мусор и заставила себя вернуться через столовую на веранду. Она подобрала несколько номеров Райтбука, дамского домашнего журнала и Time и немного поколебавшись, отправилась в обратный путь через столовую. И снова за ее спиной голос мисс Мэри прошептал «Патриция!». Примечание. Дамский домашний журнал «Lady's Home Journal». Один из ведущих ежемесячных журналов для женщин в США в 20 веке. Основан в 1883 году. «Тайм». Американский журнал и информационный портал основан в 1923 году. Конец примечания. Дыхание прервалось. Побелевшие пальцы вцепились в стопку журналов. «Патрицию парализовало». Затылком она ощущала пристальный взгляд мисс Мэри. Чувствовала, что там стоит за дверью и сумасшедшим взглядом смотрит через щель, а затем хлынул поток шёпота. Он охотится за детьми. Он забрал ребёнка. Он забрал твоего ребёнка. Он пришёл за моими внуками. Ночной бродяга ходит Пикинс, кормится младенцами, сладкими, толстыми младенцами с пухленькими маленькими ножками. Он свивается как клещ. Он присасывается и высасывает досуха, Патриция. Он пришел за моими внуками. Очнись, Патриция. Человек, что бродит по ночам в твоем доме, он охотится на твоего ребенка. Очнись, Патриция. Патриция, очнись, очнись, очнись!» Мертвые слова. Безумная река слогов с шипением срывающихся с холодных губ. «Мисс Мэри...» Испуганно выдавила из себя патриция, но её язык онемел, и имя было едва слышно. Он сын дьявола, ночной бродяга, и ребёнок моего ребёнка уже у него в руках. Очнись, очнись, очнись. Иди к Урсуле. У неё фотография. Она в её доме. Иди к Урсуле. Я не могу — сказала Патриция, и в этот раз ее голос был достаточно сильным, чтобы отразиться от стен комнаты. Шепот прекратился. Патриция обернулась. В просвете у косяка было пусто. Она подпрыгнула, услышав постукивание. Но это стучали когти пестрика, который поднялся и выбежал из комнаты. Патриция не верила в привидения. Она всегда считала, что магия мисс Мэри, которую та демонстрировала за кухонным столом, Может быть интересно скорее кому-нибудь с факультета фольклора провинциального колледжа. Когда женщины, с кем Свиккроф была знакома, рассказывали, что она приходит к ним во сне и сообщает, где найти потерянное обручальное кольцо или что кузен Эдди внезапно скончался, Патриси раздражалась. Это было не по-настоящему, но сейчас было по-настоящему. Это было намного реальнее всего, что происходило в последние 3 года. Мисс Мэри была здесь. Она стояла за дверью столовой, смотрела сквозь щель и предупреждала, что Джеймс Харрис охотится за её внуками, что Джеймс Харрис жаждет получить Блю. Призраки не были настоящими, а то, что случилось сейчас, было. Минуту Патриция беспокоило, что опять запуталась. Её суждения были как тонкий лёд, и она не решалась доверять им, но это было правдой. И все же не мешало бы в этом убедиться. Она ведь просто-напросто обыкновенная домохозяйка. Что она могла сделать? — Очнись, Патриция. — Как? — Очнись, Патриция. — Но как? — Иди к Урсуле. — Кто это? — Урсула Гринн.